Палец нажимает на пульт дистанционного управления и гаснет экран телевизора, где показывают новостную программу. Затем рука ложится на столик с замысловатой инкрустацией, изображающей переплетенные листья. А теперь что будем делать? Президент Станислав Здроен распахивает окно. Он смотрит на сады Елисейского дворца и на своих садовников, которые подстригают лужайки и ухаживают за цветами. Вот уже год, как микролюди совершают чудеса по всему миру, и наше предприятие процветает. Может быть, теперь вы разрешите устроить посещение пигмей-прот для журналистов, господин президент, спрашивает Наталья Овец. Глава государства хмурит брови. Со своими волосами с проседью, животиком и квадратными очками он выглядит старше своего возраста. Сидящая напротив него полковник Овец, женщина-карлица, 50 лет, с черными волосами и решительным выражением лица, готова к выполнению любых миссий на месте событий. Журналистов? Но откуда у вас эта нелепая идея? Они требуют этого. И думаю, что теперь, после успеха миссии М-103-683 в Чили, мы можем приоткрыть масштабы наших достижений». Он смотрит на нее с недовольным выражением лица, не проявляя энтузиазма. «Нет». «Почему?» Мы должны приоткрыть наши достижения всему миру. А в чем наша выгода? Чтобы быть счастливыми и успешными, давайте жить в тайне, говорит он, не оборачиваясь. Но полковнику овец не так-то легко привести в замешательство. На этой стадии развития мы страдаем от недостаточного повышения стоимости нашего бренда. Описание нашей деятельности в СМИ позволит склонить чашу весов в нашу пользу. И не рассчитывайте на это. Журналисты постараются вас очернить. Это их ремесло, они же питаются падалью. Поскольку вы президент, а я только глава предприятия, мне нужны коммуникации и реклама. Президент Станислав Дроэн наблюдает в окно, как его жена Бенедикт, сидя на лавочке с ноутбуком на коленях, «Разговаривает по смартфону. Вы хотите выйти из подполья на обозрение всему свету? Скажем лучше, взять на себя ответственность за свой выбор». Глава государства отходит от окна и садится за стол. В своем мягком кресле он чувствует себя в позиции силы. Он открывает ящик стола, вынимает оттуда шкатулочку, инкрустированную слоновой костью, Ее подарил президент Танзании. Затем достает оттуда все необходимые принадлежности. Саше с кокаином и серебряную трубочку. Он делает три дорожки кокаина и старательно вдыхает их. Наркотик обжигает ноздри, проникает в кровь, согревает горло и, приятно возбуждая мозг, дает ощущение, что он мыслит быстрее. В конце концов, Прод — это отныне частное предприятие, не так ли? Мы, я хочу сказать, государство, имеем только 49% капитала компании. Он вытирает ноздри. Как всегда, этот продукт вызывает в него ощущение всемогущества, смешанного с чувством глубокого одиночества. У него возникает желание объявить себя властителем всего мира, и одновременно совершить самоубийство. Именно это парадоксальное ощущение, кстати, думает он, и лежит в основе его пристрастия к наркотику. Я хотела получить ваше согласие, господин президент, поскольку именно вы являетесь основателем проекта миниатюризации человеческих существ. Просто ради любопытства напомните-ка мне, в чем состоит выгода для нас, если мы покажем сверхсекретные лаборатории широкой публики. Женщина приподнимается на подушках, которые положены на кресло хозяинам для ее удобства. Мы существуем уже целый год, наши акции котируются на бирже, мы хотели бы привлечь и инвесторов, и клиентов для оптимизации роста нашей фирмы. В капиталистической системе, законам которой мы подчиняемся, рекламная кампания нашего предприятия, технологии будущего просто необходима. Друэн долго вдыхает, а затем бормочет. Вы можете делать, что хотите, даю вам свое благословение, но я принимаю вас здесь не для того, чтобы разговаривать о росте компании, вы это знаете. Наталья Овец в смущении опускает глаза. Наталья, я всегда любил, когда вы предлагали мне свое видение будущего. А сейчас мне кажется, что вы говорите, как все эти промышленники, которых я принимаю и которые просят денег или поддержки в СМИ и в конце концов заставляют меня соглашаться с увольнениями своих работников. Мы скорее находимся в фазе найма новых работников, господин президент. Он раздумывает, взять ли еще кокаина, потом вновь подходит к окну. Его жена ушла, но его министр сельского хозяйства спорит в саду с министром образования, подсовывая ему под нос какие-то документы. Он наблюдает за тем, как к этим двум министрам присоединяется третий, министр внутренних дел, и все трое сравнивают графики. Президент делает недовольную мину. «Мне казалось...» что в то время, когда все мои коллеги страдают близорукостью и видят проблемы только в краткосрочном плане, я и только я, благодаря вам, Наталья, мог рассматривать более отдаленные горизонты времени. И просто кружится голова, когда думаешь не о своих избирателях, а о будущих поколениях. Она не откликается. «Почему вы больше не говорите мне о семи вариантах развития, Наталья?» Он оборачивается и подходит к ней ближе с взглядом, полным надежды. «Возможно, у меня есть одна идея», — наконец говорит она. «Слышали ли вы об игре Ялта?» Ну, конечно, я знаю о Ялтинских соглашениях 1945 года между тремя главами государств-победителей во Второй мировой войне Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем. А какое они имеют отношение к этому? Они вдохновили на создание игры в шахматы, но не с участием двух игроков, черных против белых, а с тремя игроками, белыми, черными и красными. Президент медленно усаживается в свое кресло и дает своей собеседнице знак продолжать. Шахматная доска в этой игре имеет треугольную форму с тремя игроками, и это не просто хорошие против плохих, а те, кому удалось договориться друг с другом против того, кто не сумел ни с кем договориться. Таким образом... В начале игры не следует иметь слишком заметного перевеса, иначе двое других будут вас бояться и вступят против вас в сговор. Действительно, нужно играть более изощренным способом. Нет, более тонко. Но эта игра в шахматы с тремя игроками заставила меня придумать другую игру. Тоже в шахматы, но не с тремя а семью игроками. Глаза Натальи блестят. «Игра в шахматы, которая включила бы в себя семь путей будущего развития?» спрашивает он. «Точно. Семь лагерей, которые представляли бы семь путей возможного будущего развития для человечества. И мы могли бы записывать, как при игре в шахматы ходы каждого из участников Их продвижение к цели, их успехи и неудачи. Для этого потребовалась бы доска с семью сторонами. Он улыбается. «Я восхищаюсь вашим стратегическим чутьем и чувством перспективы, дорогая Наталья, но я не слишком хорошо понимаю, каким образом...» Она слезает с кресла, где сидела высоко, как на насесте. «Ну зачем же ждать?» Я могу вам сделать эту игру сейчас же. Попросите своих секретарей принести мне баллончик с краской, достаточно толстую, плоскую деревянную доску и фломастеры. Заинтересовавшись, он выполняет указания, и уже через несколько минут она показывает ему доску, расчерченную на клеточке. Это что же за рисунок? Можно сказать семисторонний полигон с черными и белыми клеточками. Точнее сказать, это семиугольник, септагон, фигура с семью сторонами. Поскольку на шахматной доске с двумя игроками 64 клетки, то я делаю вывод, что на каждого игрока приходится 32 клеточки и, думаю, для семи игроков Число клеток должно составить семь, умноженное на тридцать две, равно двести двадцать четыре клетки. Президент заинтригован. А фигуры? Для семи игроков их нужно много. Наталья раскрашивает фигуры фломастерами, которые ей принесли. Черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый. Фиолетовый. Она расставляет на семиугольной доске пешки перед другими фигурами, последние защищают короля и королеву, которые находятся в центре. Вот представлены семь лагерей, и это символизирует семь путей будущего развития. И чему соответствуют эти цвета? Ну, это субъективный выбор. Я предлагаю так. Первое. Белые. Путь развития капитализма и потребления. Я сказала бы превосходство американцев или китайцев. Второе. Зеленые. Путь исламских фундаменталистов, которые хотят обратить в свою веру весь мир. В настоящее время ведущие фигуры иранцы и саудовцы. Третье. Синие. Путь развития машин, роботов, компьютеров. То, что, например, разрабатывают доктор Фридман и южнокорейские инженеры. Четвертое. черные. Путь бегства в космос на «Звездной бабочке-2» — это проект Сильвиана Тимсита, а также продолжение экспедиций на Марс. Пятое. Желтые. Путь увеличения продолжительности жизни благодаря клонированию и пересадке органов — вариант доктора Жерара Сальдмена и передовой медицины. Шестое — красные. Путь феминизации, предлагаемый Авророй Камерер и ее амазонками, а также всеми феминистками планеты. Седьмое — фиолетовые. Путь миниатюризации, вариант Давида Уэлса, его друзей Пигмеев и теперь микро людей. Полковник Овец наклоняется над шахматной доской Если бы мы решили начать партию сегодня, то я сделала бы такой ход. Она выдвигает вперед фиолетовую пешку, стоящую перед фиолетовым королем. «Это миссия в Чили, не так ли? Для вас это продвижение дела фиолетовых? Прекрасно. Что еще?» Он, в свою очередь, наклоняется над шахматной доской. «А дальше мы будем передвигать фигуры по мере того, как нам будут указывать на это событие». Она рассматривает одинокую фиолетовую пешку. «Этот успех в Чили — первый шаг вперед» но мы можем предположить, что презентация «Пигмей Прот» в СМИ будет вторым шагом. Она берет в руки вторую фиолетовую пешку. То, что вы только что разрешили мне сделать, дает нам принципиальное преимущество. Президент Друэн берет в руку пешку и рассматривает ее вблизи. Подозреваю, что ваш успех будет нервировать остальных участников игры. Я вам говорила, что игра действует благодаря формированию альянсов. Нужно продвигаться вперед, но незаметно. Тогда зачем вы предлагаете мне пригласить журналистов в центр Пигмейпрот? Это совсем не стратегия секретности. Лучший способ не пугать других игроков — это вообще не играть. Но наступает момент, когда нужно идти вперед, чтобы заставить их реагировать. Только надо соблюдать осторожность и помнить, что остальные шесть игроков не желают нам добра. Президент смотрит на игру, затем на карту мира, разложенную у него на столе. «Ну-ка, мы можем еще добавить сюда резню в кербеле?» Про иранские шииты, которые убили 430 человек, это, мне кажется, тоже ход. Они проводят демонстрацию силы, даже если это сила разрушения. Она соглашается и продвигает вперед зеленую пешку. Президент садится, кладет свой кокаин и принадлежности в шкатулку, инкрустированную слоновой костью, которую убирает в ящик стола. Чем больше я ее понимаю, тем больше увлекательной, мне кажется, ваша семиугольная шахматная партия. Держите меня в курсе ее продолжения, Наталья. Полковник Овец кивает, затем нерешительно отходит от доски и раскрашенных фигурок. Она решает про себя, что должна сделать такую же для себя, чтобы как следует спокойно разобраться в том, что происходит. Мне следует обрести объективное, планетарное видение, на которое не оказывали бы влияние статьи на первых полосах газет и предрассудки журналистов и политиков.